Добраться до Альбана было ближе всего по Апиевой дороге, но он миновал латинские ворота и приказал провести себя большой кусок пути по латинской дороге. Только перед самым Ферентином велел он кучеру свернуть к Альбанскому озеру. В его намерение не входило увидеться с Дарион или с Павлом, Но кто мог помешать ему, по крайней мере, дышать одним воздухом с сыном? Он прогуливался по холмистой местности. Перед ним расстилалось прелестное озеро, вдали поблескивало море, а здесь пышно высились обширные белые здания принца. Иосиф был городским жителем. Красивый ландшафт мало говорил ему. Стоял уже конец лета. Было довольно прохладно, скоро начнет темнеть. Он шел вперед, задумавшись полной усталой горечи. Вон там вилла Дарион. Если бы спросили его совета, он предложил бы построить дом выше, величественнее, с большим числом террас. Но, вероятно, Дарион лучше разбиралась в этом. Во всяком случае, он узнал это на горьком опыте. Такая простота обходилась гораздо дороже. Какое бы она сделала лицо, если бы он сейчас появился перед ней? О, он отлично знал, зачем ему еще одна проверка. Он пошел обратно в сторону, где его ждал экипаж. Вдруг на гребне холма появился козий выезд, хорошо ему знакомый. Он почувствовал, что только этого и ждал все время, хоть и не желал себе признаться. Ибо зачем, как не за этим, приехал он сюда? Зачем бродил по этой местности в такой час, когда его сын Павел обычно выезжал на прогулку? Очень высокий в чистом воздухе, ярко озаренный светом, ехал по гребню холма Павел. Он стоял, выпрямившись в маленьком экипаже, Небрежно и ловко, очень серьезный. Иосиф исключительно отчетливо видел каждую деталь, каждую складку на слегка развивающейся одежде мальчика, каждый волосок на спине козла понизко. Сам он стоял против света на склоне. Мальчик мог его видеть, но он не должен его видеть. Если он будет стоять совсем неподвижно, Легко может случиться, что Павел его не заметит. Но если он шевельнется, а тем более пойдет дальше, то Павел, наверное, обратит на него внимание. Иосифу стало стыдно, и он замер на месте. Павел ехал по узкой тропинке, тянувшейся вдоль гребня. Он смотрел прямо перед собой на дорожку. Он ехал медленно, элегантно, непринужденно. Вдруг он забеспокоился. В нем появилась неловкость, поза стала неестественной. Иосиф продолжал стоять неподвижно. «Поедет ли он дальше?» Павел поехал дальше. Иосиф за его спиной все еще не шевелился, по телу пробежал озноб. Его мальчик проехал мимо него. Его мальчик видел его и проехал мимо. Вдруг выезд неожиданно повернул. Поворот был нелегок, но Павел справился с ним очень искусно. Извилистыми линиями спустился с холма, козел понизко осторожно переставлял ноги, выезд приблизился к Иосифу. Павел переложил в левую руку маленький хлыст, опустил ее и поднял правую, вытянув ладонь и приветствуя Иосифа, словно наездник на арене во время проездки. Сердце Иосифа замерло, забило столчками. Мальчик подъехал, остановился перед ним, слегка улыбнулся с трудом, преодолевая смущение. Иосиф заговорил, его голос звучал глухо, слова давались ему нелегко. Теперь ты так хорошо правишь? что можешь выступать на арене. «Да, мой понизг сейчас отлично объезжен», ответил Павел. Когда он заметил отца, им овладело волнение, робкая радость и нежность. Обычно Иосиф не имел привычки выезжать за город и разгуливать по горам. За последнее время, с тех пор, как умер дедушка Фабул, мать и Финной отзывались об отце крайне недружелюбно, и та несдержанность, с которой Иосиф в присутствии Павла сделал выговор его любимому учителю Финою, осталась словно шип в сердце мальчика. Но когда он теперь увидел отца, в нем все же проснулось теплое чувство к нему. Его смутило, что этот человек, его отец, великий писатель и друг императора, как беглый раб скитается по окрестности, Бродит вокруг их дома в смутной надежде увидеть его.